Глава двадцать первая. Юна. Люди думают, что у меня есть всё. Они правы. Всё, кроме счастливой жизни. Раньше была надежда, но и она умерла. После помолвки с Гараниным стало только хуже. Не мечтаю больше, что когда-нибудь полюблю и уйду из этого дома, что отец больше не сможет на меня давить, заставлять делать то, что мне не нравится. Моё счастливое замужество виделось мне спасением – Но и эту мечту разрушил родитель, продав меня Игорю. одушенный был лишь двоюродный брат, сын тётки по отцовской линии. С Мишкой мы сдружились сразу, как только он переехал к нам после смерти матери. Он единственный, кто меня поддерживал, успокаивал, пытался возродить надежду на светлое будущее. Я так рада видеть его, что не могу остановить слёзы, увлажняющие мои щёки. До какого-то момента меня даже не трогает присутствие Игоря, Но он, как всегда, должен все испортить властными замашками. «Миш, спасибо, ты меня собой закрыл. Как только мы остаемся одни, я могу быть самой собой. Не нужно прятать эмоции и чувства». «Нашла за что благодарить, глупая». Морщисть тянется к носу и поддевает его согнутым указательным пальцем. «Если бы я тебя мог и от этого защитить», тяжело вздыхая, кивает на дверь, из которой недавно вышел Игорь. «А потом мы просто болтаем». О его самочувствии, о том нападении. Мишка интересуется деталями, ведь он ничего не знал о том, что случилось после. Я рассказываю, что меня спас парень Леськи. Брат обещает пожать ему руку, как только в его собственных руках появится сила. Мишке вернули телефон. Он попросил включить его и поставить на зарядку. Я знаю, что прошло уже больше пяти минут. Подсознательно готовлюсь к моральному наказанию. А оно последует. Сначала за мной прислали охранника горанина Напомнить, что пять минут давно истекли. Потом Игорь сам за мной поднялся. Оставил бы он меня в покое. «Я к тебе еще приеду. выздоравливай скорее. Дома без тебя не в моготу». Тихо шепчу перед уходом. «Жди. Скоро вернусь». В глазах грусть. «Он не может ничего изменить в моей жизни. Не может защитить, хотя очень хотел бы». Чувствую рядом с собой присутствие Стаса. Он ни на секунду не оставляет. Его запах окутывает, успокаивает. С ним надёжно. Лейске очень повезло иметь такого парня, а она не ценит. Погрузившись в свои мысли, упускаю происходящее вокруг. Крик Стаса, слова не разобрала. Я лежу под его горячим сильным телом. выстрела паника. Обжигает болью локти, колено и лицо. Последствия приземления. Сердце рвётся из груди, как сумасшедшее. Топот ног, приказы. «Ты как?» Поднимает меня и быстро осматривает Стас. Желваки играют на его лице. В глаза мне не смотрят. Нормально? Наверное, нормально. Я просто еще не пришла в себя. Кто стрелял? Будто непонятно. Два покушения за один день – явный перебор. Выясним. Чувствую злость своего телохранителя. Внизу крики, паника. Врачи не спешат выходить к раненым, а они есть. Среди них товарищ Стас и алексея артём Игорь во время стрельбы забежал в здание больницы. С ним его охрана. Откуда-то появляются незнакомые люди в военной форме. Лица закрыты специальными масками, которые носит спецназ. Некоторые бойцы преследуют нападавших, которые стреляли с крыши второго этажа бокового отдельного корпуса. Другие окружили меня, оттеснив обратно в здание больницы. Третье заносят раненых. «Целы?» – подходит к нам высокий статный мужчина. Судя по голосу, он немногим старше Стаса. Мне кажется, я уже слышала этот голос. Вопрос скорее риторический, никто не спешит отвечать. «Твою...» — ругается поднос услышав рёв двигателей мотоциклов. Опять раздаются выстрелы, но мужчины на них не реагируют, в отличие от Игоря, который опасливо осматривается. «Поехали, я отвезу тебя домой». Сквозь кольцо здоровых крепких мужчин вклинивается рука Гаранины и хватает меня за локоть. «А если по дороге на вас совершат очередное покушение, прикроете с собой невесту или опять броситесь спасать свою шкуру?» – произносит бесстрашный мужчина. На лицах его товарищей появляются ехидные ухмылки. Парни из охраны Игоря стыдливо отводят глаза. Глаза моего жениха наливаются ненавистью и злобой. Подбородок дрожит, губы вытягиваются в узкую линию. «Кто ты такой?» – повышает голос Игорь. выходит из себя, потому что его заслуженно унизили». «Перед тобой я не обязан отчитываться». Легко переходит на «ты». Отзеркаливает высокомерие, но делает это так искусно, что мой жених теряется. Сразу становится понятно, кто здесь главный. Этот мужчина давит уверенностью, силой, жесткой энергетикой, но Стас на него смотрит недобро. Может, мне показалось? «Я этого так не оставлю», – цедит Игорь, убирая руку. «Могу посоветовать неплохие военно-спортивные секции, где из таких, как ты, пытаются сделать мужиков». Неожиданно выдвигается вперёд Стаса и застывает напротив Гаранина. Глаза Игоря вспыхивают бешенством, но я замечаю, что даже его охрана прячет ухмылки. «У кого-то получается, потому что с душком родился, а кому-то бесполезно время тратить. Кем был в детстве, тем и остался». Стас недвусмысленно смотрит на Игоря, «А я пытаюсь понять, мой телохранитель знал моего жениха раньше», Или его слова – результат работы спецслужб? Они ведь могут найти информацию на каждого? Не пожалей о своих словах. Негромкое предупреждение, но его услышали все, кто стоял в кругу. Больше Игорь ничего не сказал. Отошел от нас, полез в карман за телефоном и принялся кому-то звонить. Когда он закончил говорить, не оглядываясь, спустился к своей машине. Мы все могли наблюдать за его действиями через стеклянные двери. Сослуживцы Стаса беспокоились об Артёме. Оказывается, все не ждали, когда закончится операция. А жила рация у того спецназовца, который отказался представляться Игорю. «Один ушёл, второй трёхсотый, везём в больницу!» Раздаётся зернистый голос, который очень сложно воспринимать на слух. В моей руке вибрирует телефон, на экране имя отца. Смотрю во двор больницы, через стекло. Машина Гаранина стоит на месте. «Юнона». Ты прямо сейчас выйдешь из больницы и сядешь в машину к своему жениху. Я очень хорошо знаю этот тон. Отец в бешенстве. Страх заползает под кожу, холодит все внутренние органы. Папа, в меня опять стреляли. Пытаюсь достучаться до него. Я боюсь, когда он в таком состоянии. Ничем хорошим для меня это не закончится. Ты сейчас же пойдешь и сядешь в машину к Игорю. Или я сам тебя пристрелю. Цедит сквозь зубы. Стас замечает, что меня трясёт. Он отходит от ребят, забирает из моих пальцев трубку. Я её сжимала с такой силой, что удивительно, как не треснул экран. Подносит телефон к уху, недолго слушает, сбрасывает разговор, а на меня смотрит так, что я начинаю задыхаться. Что там мог сказать отец?